Глава 4 «Ты знаешь...» — Саканин на время отбросил официальный тон. «Я уже слышал это имя, Кэр. Нынче в полдень вспомнил об этом, и именно от Гагарана Шара. Он просил продать ему некоего Кэра, ученика из гладиаторского двора». «И что же?» «Как я понял, это прихоть даже не самого советника, а его жены Вардали». «Вот как?» – произнес Кенгизар. «Почему ты не стал содействовать?» «Наоборот?» «Сделать что-либо для Вардали Шара только приятно?» «Как верно сказано», – Кенгизар мысленно улыбнулся. «Но», – продолжался Канин, – «на гладиаторском дворе распоряжается Гронер, а Гронер уже успел отказать Гагарану. «Значит, пришлось бы обращаться к государю. А я не посмею тревожить императора по столь ничтожному поводу». «Гронер», — протянул посланник, — «значит, вот как». Он был наслышан об одноруком управителе. Саканин подозрительно посмотрел на Сокта. «Ты думаешь, здесь замешано что-то еще? Почему Гронер отказал Шера в такой мелочи? А ведь Гагаран был готов отдать сотню золотых». «За ученика гладиатора?» «Сотню?» Кенгизар поперхнулся персиком, который только что укусил. «Сотню золотых?» «Вот именно», — подтвердил Саканин, очень довольный, что сумел поразить посланника. «Ставки?» — спросил Кенгизар, откашлявшись. Старший советник с удовольствием поглядел на собеседника. Раньше он немного недолюбливал Сокта за то, что тот Сокт. Но Ашур, голова у посланника, работает Старший советник был рад переложить часть груза на чужие плечи Он всегда был только советником И не помышлял о том, чтобы самому занять сделанное из драгоценного самирийского кедра сиденье Нет, Саканин не привык быть первым Потому пережил двух царей Но сейчас советнику приходилось нелегко «Когда к тебе приходил Гагаран Шера?» — спросил посланник. Саканин ответил. «Знаешь», — подумав, проговорил Сокт, «через два дня после этого я выиграл шесть золотых на малую серебряную монету. На играх». «Ну и что?» кенгезар рассмеялся. «Вижу, ты в этом мало смыслишь Удачей считается, если одна серебряная монета приносит две. Если она приносит десять, это уже чудо. А если золотой...» такого лично я до того дня не мог представить а получил 6 клянусь ашуром я почти уверен что змея гладиатор подаривший мне 6 золотых и есть тот самый кэр ах демон наверняка он только я не слишком хорошо его разглядел сидел с простонародием наверху но скажу тебе зафаргала ему не сойти это наверняка опиши мне его посланник «Попросил Саканин. Или он был в глухом шлеме?» «Как раз нет. Представь, противником его был Устул, мой родич. Но из тех, что у нас на островах, вздергивают за ноги быстрее, чем ты чихнешь. Зато на играх чаще всего побеждают именно такие, как он. Выходит Устул в железе от пяток до макушки, огромный, с огромным хвостатым копьем. Страшное, скажу тебе, оружие, если умеешь им владеть. А усту умеял». И против этого зверя, Гронер, ты представляешь, Саканин, Гронер выпускает новичка. Новичка! «Ну и что?» — вежливо спросил советник. «А, ты не знаешь», — воскликнул Кенгизар азартно. «Если новичок идет не в партии, он должен быть по меньшей мере опытным воином, а тут буквально мальчишка, да еще голый, без шлема, без панциря, только в набедреннике и сапогах». Будто на праздник явился Голый, тощий, длинный сопляк С мечом в три пальца шириной Против соктского копья У которого наконечник в четыре раза шире Я подумал Сильно Гронер не взлюбил парнишку Да все мы так подумали Если и нашлись два-три кретина Что поставили на паренька То уж не больше двух-трех И тут они схватились Мальчишка даже меч выхватить не успел У стул гонял его Как бык-поросенка Из тех трех дураков, что поставили против у стула, верно двое, уже отстегнув процент, забрали назад свои деньги. А я чувствую, что-то не так. Уж больно ловок, поросенок. Дай, думаю, поставлю на него мелкое серебро. А вдруг? И представь, советник, когда все решили, что игра сделана, парнишка достал меч. И вот тут я понял, что поставил верно. мастер это сразу узнаешь». А игра действительно была сделана. Через минуту наш поросенок заколол быка у стула. Да так чисто и красиво, что все ахнули. Но это еще не все. Парень завыл по-самирийски. Никогда не слышал? Повезло. Жуткий звук. Но и это не все. Он отрубил башку у стулу и минут десять приплясывал с ней на арене. «А я получил свои шесть золотых», — заключил Кенгизар. «И знаешь, подумал...» мало получил разве спросил саканин а что ты говорил о чуде сам посуди ведь все абсолютно все я уверен ставили против при таком раскладе чтобы выиграть на устуле медный грош надо три серебряных заложить а я получил шесть золотых значит кто то еще ставил на парня и серьезно ставил кто то из тех кто хорошо знал на что он способен гронер спросил советник «Возможно. Очень возможно». «Послушай», — Саканин задумался, припоминая. «Ты сказал, парень кричал по самирийски Может, он из горного клана?» «Не может, а наверняка. Именно с горцами мы тогда ходили на кушога. А что?» «Пока ничего. Посмотрим». Тут колокольчик над дверьми в покое четырежды звякнул. «Войди», — крикнул советник. Вошедший воин в латах Алова с золотым медальоном на поясе и львом царской стражи поклонился Саканину и сдержанно приветствовал посланника Соктов. «Он знает меня», — подумал Кенгизар. Вид у Алова был невеселый. «Мы упустили его», — сообщил он сокрушенно. «Как?» — воскликнул Саканин. «Он проскочил?» «Да нет», — воин с досадой мотнул головой. «Если бы он проскочил, мы догнали бы его через час-другой». «Он принял яд. И никаких бумаг, никаких отметок на коже». «Следовало ожидать», — пробормотал советник. «Хорошо. Вы сделали, что могли. Чтобы не вез гонец, об этом не узнает и император Эгерина». «О чем?» — спросил Кенгизар. Воин в красных доспехах бросил на него настороженный взгляд. «Можешь говорить», — сказал Саканин. «Этот человек был назначен моим соправителем, когда государь отбыл в Рэме». Воин поклонился. «Я не знал», — сказал он. «Прости меня, посланник Кенгизар». «Никто не знал», — кивнул Сокт. «Не извиняйся. Лучше объясни, в чем дело». «Да», — вставил советник. «Познакомься и ты, посланник». «Бренилар», — новый начальник царской стражи. «Нет», — отвечая на немой вопрос Сокта. «Я сам его назначил». «Царь, похоже, забыл, что ему нужен начальник стражи взамен погибшего Бехера». Теперь об этой истории с гонцом. Вчера посол Игирина, Скайр Станар, попросил у царя аудиенцию и получил, к моему немалому удивлению. Почему к удивлению? Потому что незадолго до этого он отказал Тысяцкому Кайру и владыке Помершару. Вот как. Я присутствовал на аудиенции и могу сказать, что это был обмен ничего не незначащими фразами. С каким бы делом ни пришел посол Игирина к царю, излагать его он не стал. Может быть, Станара поразила странная манера государя. Что именно? Фаргал вел себя не несосвойственной ему прежде надменностью. Пожалуй, это самое главное отличие. И тем не менее царь ничего не сказал, когда Станар по собственной воле прервал аудиенцию и откланялся. Впрочем, этот полукушога проделывал такое и раньше, и Фаргал ни разу не вернул его обратно. Далее стонар вернулся к себе и сразу же отправил гонца в Эгерин. «Это его право», — кивнул Кенгизар. «Да, но я счел возможным задержать гонца. На время». «За посольством по распоряжению Фаргала была установлена полная слежка». Гонца пропустили, задержали только при выезде из города. Обычная стража. Предлог — отсутствие документов. «С ним не было грамоты», — удивился Кенгизар. «Была, но ее украл один из стражников. То была всего лишь отсрочка. Если бы гонец потребовал связать его с Астанаром, мы выпустили бы Вестника сразу же. Но он не потребовал». «Что же он сделал?» «Сбежал». «Тогда ты и послал за ним Алых». «Именно. Но как ты только что слышал, они провалили дело». Бринелар мрачно глядел в пол. «А не кажется ли тебе, благородный Саканин, что ты делаешь работу капитана Шотара?» осведомился посланник Соктов. «У меня не было времени связаться с шатаром Бринелар мрачно глядел в пол. «Да», — пробормотал Кенгизар. «Любопытно было бы узнать, что же пронюхал наш стонар. Но теперь, господа мои, я предлагаю вам выслушать историю, что рассказала мне прекрасная Ирдик Шара. История, которую новому начальнику царской стражи очень не вредно послушать, вне зависимости от того, что творится с нашим царем. Бренилар открыл было рот». И закрыл, видя, что советник трона совершенно спокойно отнесся к высказыванию посланника. «Оборотень?» — ахнул Саканин. «Во дворце?» «А девушка не врет?» — спросил Бринелар. ирдикшира оскорбился Саканин. «Она не может врать». «Ну, если не врет, то все-таки откуда она может знать?» «Я знаю», — жестко сказал посланник и поклянусь на мече, который уже шесть лет не брал в руки, что все сказанное ею – правда. «Разрешено ли мне будет покинуть вас?» – спросил Бринелар, поднимаясь. «Даже желательно», – ответил Сокт. «Действуй, Алый». «И еще одно», – произнес советник трона, когда начальник царской стражи вышел. Еще до похода в Рэми тот же Скаэр стонар передавал Фаргалу пожелание одного из вождей горных кланов Самери – посодействовать в розыске сына, пропавшего по дороге в Великандар. Или в самой столице. Имя вождя — Хардалару. «Не знаю», — покачал головой Сокт. «А каков-то там клана?» «Клан мечей». «Ого!» — воскликнул Кенгизар. «Так говоришь, Каир косогубый просил у царя аудиенции и не получил ее?» «А знаешь ли ты, что Каир — самериец?» И именно из клана мечей. А, Шур. А вот мы не откажем Кайру аудиенции, верно, советник? Безусловно. Значит, сегодня вечером у меня, потому что это безопаснее, чем во дворце. И еще я хотел бы видеть капитана шатара царского лекаря, управителя Гронера, нового начальника царской стражи. Он должен быть в курсе происходящего и, разумеется, Тысяцкого Кайра. А также любого, кого ты, советник, сочтешь нужным пригласить для разговора о нынешних делах. И еще, благородный Саканин. Неплохо, если с Гронером предварительно поговорят о гладиаторе Кэрри. И лучше, если не ты, а... «Я знаю Гронера», — улыбнулся Саканин. «Бринелар поговорит с ним, а не друзья». Еще одно, советник. «Как обстоят дела с кандидатами в «Царские маги»?» «Неважно», — признался Саканин. «Есть пара желающих, но самое большее, на что они способны, — это зажечь свечку или заговорить грыжу». «Тоже полезное дело», — заметил Сокт. «Но для царского мага, пожалуй, маловато». «Догадываюсь, ты решил подождать других». «Ты невероятно проницателен», — улыбнулся Саканин. «До вечера, посланник».